глава 5 Мёну, сотрудник службы доставки, держа в руках коробку спицы звонил в звонок у синих ворот. Эй, я же говорил, что с сегодняшнего дня стоимость доставки изменилась доплата в тысячу вон! За синими воротами стояла тишина. словно там не слышали ни шумные трели птиц, установленный в качестве звонка, ни сердитого голоса Мёнгу. Каждый раз, приезжая в этот дом, Мёнгу чувствовал дискомфорт. Это место располагалось в отдалении от других домов, и жалюзи на окнах всегда были наглухо закрыты. Но еще более странным казались здешние жители. Хотя Мюнгу привозил доставку каждые два дня, он ни разу не встречался с хозяевами дома. Заказывали всегда только пиццу. Большую пепперони. В ворот стоял пластиковый ящик для курьеров. На нем была надпись с указанием «оставить заказ здесь». Поскольку клиент оплачивал доставку в приложении, Мюнгу мог бы просто оставить пиццу в ящике и уйти. Вот только сегодня нельзя было так поступить. Потому что в их ресторане внедрили систему дифференцированной оплаты доставки в зависимости от расстояния. Чем дальше находился клиент, тем больше начислялась комиссия. Мюнгу продолжал звонить в звонок. Похоже, хозяин понял, что курьер так просто не уйдет, поэтому двери, наконец, открылись, и он вышел на улицу. Им оказался молодой человек в низко надвинутой на глаза кепке. «Вы живете слишком далеко, поэтому мы взимаем дополнительную комиссию в размере 1000 вон. Думаю, вы видели сообщение». Дружелюбно заговорил Мюнгу, пытаясь скрыть свое недовольство. Мужчина, не сказав ни слова, протянул тысячу вон. От его рук пахло дезинсептиком. Сильный резкий запах, который исходит из туалета, когда там только-только сделали дезинфицирующую уборку. Руки мужчины покрывали красные пятна, а кожа шелушилась, будто он страдал экземой. Мюнгу отдал пиццу и повернулся, чтобы уйти, но тут увидел через приоткрытую калитку что-то странное. Маленького чёрного зверька, лежащего во дворе дома. Мужчина, похоже, почувствовав взгляд Мюнгу, поспешил закрыть дверь. Курьер поёжился и быстро сел на свой мотоцикл. Закрыв дверь, мужчина постоял на месте без движения. Через некоторое время мотоцикл с громким рёвом уехал, и мужчина подошел к распластавшемуся на земле зверю. Животное было так сильно изуродовано, что невозможно было даже определить, кошка это или собака. Мужчина взял кусок пиццы и, поедая его, пнул зверя ногой, как ни в чем не бывало. С глухим стуком зверь упал в вырытую на одной из сторон двора яму. В ней валялись обезображенные трупы животных, перемешанные настолько, что напоминали сплошное кровавое месиво. В тот же день после обеда в доме Инчхона. острая боль в груди заставила Энхе открыть глаза. Когда она сняла рубашку, то обнаружила на бронежилете два отверстия от пуль. Момент выстрелов, в который она до сих пор не могла поверить, снова пронесся перед глазами. Энхе чувствовала небольшой жар и озноб. Ей было страшно даже подумать, что могло произойти, если бы она вчера не привезла с собой в Ансан защитное снаряжение, которое обычно брала с собой в командировке. Посмотрев записи с камер в магазине, Энхе на всякий случай надела бронежилет. Несколько секунд колебания, когда она задавалась вопросом, действительно ли нужна такая осторожность, Чуть не стоили девушки жизни. Придя в себя, она оглядела место, где был мужчина. Таинственный незнакомец неподвижно лежал на полу. Было ясно, что он мертв. Инхи оставила мужчину лежать и вышла из тайного убежища. Перед тем, как потерять сознание, она точно слышала голос матери, но не ее, ни Инчхона нигде в доме не было. На полу гостиной валялась мамина сумка, вокруг которой в беспорядке были разбросаны бусины чёток. В самой сумке лежали нетронутыми мамин мобильный и Библия, которую она всегда носила с собой. Энхе оценила ситуацию, и у неё в голове возникла картинка, что мужчина с пистолетом силой одолел маму с Энчхоном и забрал их с собой. Сейчас девушке нужно было выяснить, куда он их забрал. Первым делом Энхе позвонила Сухо. «У меня к тебе ещё одна просьба. Проверь записи камер после 7 часов вечера. Если ты дальше будешь об этом просить, у меня могут возникнуть проблемы. Узнай о таком хозяин точки, и он тут же меня уволит». Мама с Энчхоном пропали. «Что?» «Нет времени объяснять. Нужно немедленно их найти». «Ладно, понял. Подожди немного». Повесив трубку, Энхе оглядела гостиную. В доме царил беспорядок. Ящики всех шкафов были открыты, а их содержимое вывалено на пол. Обои оказались порваны в клочья, а деревянные половицы оторваны от подложки, обнажая слегка размокшую внутреннюю часть. Следы того, что кто-то беспорядочно здесь что-то разыскивал. Зазвонил мобильный. В голосе сухо звучала спешка. Энчхон с мамой не выходили из дома, но какой-то мужчина загрузил в машину два больших чемодана. Это как-то странно, ведь вошел он к вам точно с пустыми руками. «Машина — черный «Мерседес»?» «Верно, «Мерседес». Тут явно что-то нечисто. Мне вызвать полицию?» «Нет, я сама разберусь». Положив трубку, Инхе начала бормотать себе под нос. Похищение. Мужчина вырубил маму с Инчхоном чем-то вроде хлороформа, засунул их в чемоданы и погрузил в машину. Конечно, следовало вызвать полицию, но Инхе колебалась. Мужчина, привыкший убивать, похитил 50-летнюю домохозяйку и ее сына, страдающего аутизмом. Инхе не могла поверить, что у этих двоих было что-то настолько важное, что их пришлось похитить. Она снова окинула взглядом беспорядок в гостиной. Мужчина пытался здесь что-то найти, но так и не смог. В противном случае ему бы не пришлось похищать мать с сыном. Энхе была уверена, что они еще живы. Точнее, обязательно должны быть живы. Она не могла сообщить об этом в полицию. Чтобы два ее самых дорогих в мире человека и дальше оставались в живых, нельзя было провоцировать похитителя. Девушка вспомнила, что сказал ей мужчина, прятавшийся в укрытии. Ей пришла в голову мысль, что именно этот человек, которого скрывала ее семья, может оказаться ключом к их поиску. «Царство Хань и царство Чу». Инхе подошла к доске, на которой стояли фигурки. Она не знала, какой смысл смотреть на игрушки в такой ситуации, но Энхе решила постараться думать обо всём со стороны Энчхона. С самого детства брат прятал в своих вещах послания, которые хотел передать каким-то своим способом. Когда Энхе брала фигурки и рассматривала их одну за другой, она заметила кое-что странное. Подошвы их ног были раскрашены. У большинства героев, включая Железного Человека, на ногах была красная краска. В то время как у Капитана Америки примечание автора — супергерой из вселенной Марвел, герой с антифашистскими взглядами, появившимся во время Второй мировой войны, носит костюм, вдохновленный американским флагом. Его главное оружие — несокрушимый щит. И зимнего солдата — Примечание автора — супергерой из вселенной Марвел, соратник Капитана Америки. из амнезии и промывания мозгов на какое-то время становился злодеем. Краска оказалась зеленой. Красный и зеленый. Энхе начала смутно догадываться, что означали царство Хань и царство Чу. В корейских шахматах чинги у царства Хань красные фигуры — а у царства Чу — зелёные. Примечание редактора. Либо синие. Также стоит заметить, что речь идёт о цветах не самих фигур, а о тех роглифах, которыми они помечены. В таком случае выходит, что те герои, подошвы ног которых закрашены красным — воины Хань, а те, у кого подошвы зелёные — воины Чу. Фигурки на доске реконструировали противостояние между царством Хань и царством Чу. Железный человек, черная пантера, черная вдова. Примечание автора. Женщина-супергероиня из вселенной Марвел. Владеет разными боевыми искусствами. Бывшая русская шпионка. Человек-паук. Примечание автора. Юноша-супергерой из вселенной Marvel, который получает суперспособности после укуса облученного паука. И Вижен. Примечание автора. Супергерой из вселенной Марвел. Андроид с эмоциями. Принадлежали к воинам Хань, а Капитан Америка и Зимний Солдат — к воинам Чу. Глядя на доску для чинги, Энхе вспомнила один из фильмов про Мстителей. «Первый мститель. Противостояние». В этом фильме между супергероями, которые входили в одну команду, возник конфликт, из-за чего они начали сражаться друг с другом. Герои разделились на тех, кто последовал за Железным Человеком, и тех, кто выбрал встать на сторону Капитана Америки. Это разделение полностью соответствовало тому, что Энхе увидела на доске для Чанги. Вдруг в голове девушки возникло ещё одно слово, которое произнёс мужчина перед смертью. Сражение. Сражение, которое ведёт Энчхон. Возможно, фигурки на этой доске символизируют то самое сражение, о котором говорил мужчина, и они могут означать реальных людей. Если Энхе думает в верном направлении, то железный человек, Это сам Энчхон. Мама сказала, что Железный Человек у него в любимчиках, на втором месте после Кролика Питера. Кем же был человек, которому пришлось попрощаться с жизнью в укрытии? Должно быть, они с Энчхоном занимали одну сторону. Значит, он тоже принадлежал к воинам Хань, у которых на ногах красная краска. Прежде всего следует исключить Черную Вдову, женского персонажа, значит, это либо Черная Пантера, либо Вижен, либо Человек-паук. Энхеф вспомнила, что местоположение Черной Пантеры изменилось после того, как они с семьей вернулись из церкви. Черная Пантера, супергерой, который находился на передней линии, переместился во дворец к Железному Человеку. Если это изменение означает, что мужчина был за пределами дома, а затем спрятался внутри, то погибшей должно быть черная пантера. Нетрудно было догадаться, каким героем Энчхон обозначил мужчину с пистолетом. Он бродил вокруг семьи Инхе, наблюдая за ними, точно так же, как зимний солдат ждал возможности броситься в атаку возле дворца. Вот и вся информация, которую дала Энхе доска для Чанги. Вопрос вернулся к исходной точке. Что пытался отыскать тот монстр с пистолетом? Энхе начала тщательно осматривать дом, пытаясь найти что-то, что он искал, но так и не смог обнаружить. Судя по тому, что он отодвигал картины в рамках и смотрел между книжными стеллажами, предмет, который искал мужчина, — был не таким уж и большим. Энхе спешила. Чем больше она суетилась, тем медленнее двигались ее руки. Энхе подняла картину в рамки, которую незваный гость разломал и бросил на пол. Из щели в сломанной рамке торчало что-то похожее на провод. Энхе потянула за него и обнаружила совершенно неожиданную находку. На конце провода висело устройство для прослушки. Оно оказалось небольшим и грубым прибором, какие легко можно найти на рынке в Йонсане. Примечание редактора — крупнейший корейский рынок электроники, находящийся в Сеуле. Это было современное, сверхмаленькое устройство, которое легко можно было спрятать и которое обладало превосходными характеристиками. Увидев прослушку, Инхе не могла не удивиться. Такие приборы обычно используют в полицейских расследованиях, им не место в домах обычных людей. Возможно, то, что Энчхон с мамой скрывали у себя дома, на самом деле гораздо серьезнее, чем думала Инхе. Эн Энхе достала из сумки оборудование для поиска скрытых камер и прослушки. Девушка и не подозревала, что сумка для командировок, которую она захватила, собираясь домой в спешке, окажется такой полезной. Когда Инхе включила оборудование и стала водить им по дому, оно начало без устали подавать сигналы тревоги, указывая на местонахождение прослушивающих устройств и скрытых камер. В доме Энхе обнаружила два прибора для прослушки и пять крошечных камер. очевидные доказательства того, что за ее семьей кто-то следил. Но кому вообще придет в голову следить за простой матерью, и ее беспомощным сыном-аутистом. С какой целью?» Вдруг Энхе вспомнила глаза Энчхона, когда он вчера вечером пристально смотрел на нее. Глаза, которые на свету становятся кариями и в которых есть крошечные искорки бледно-голубого цвета. Глядя в эти глаза, Энхе сказала, «Ты просил меня вернуться?» «Специально так себя вел, чтобы я вернулась домой, да?» После этих слов ясные глаза Энчхона наполнились страхом. Теперь, когда Энхе все поняла, ей казалось, что глаза брата говорили «Сестра, ты только что сказала то, чего не следовало говорить. Я боюсь, что нас могут подслушивать». Кто-то следил за Инчхоном? Пробромотала себе под нос Инхе, а затем внезапно встала, как будто что-то пришло ей в голову и направилась в секретное место на лестнице. Застреленный мужчина лежал на полу лицом вниз. Вытекшая из его груди кровь образовала небольшую лужицу. Инхе осторожно коснулась тела мужчины. Ей не хотелось трогать труп, но другого способа увидеть его лицо не было. Когда девушка наконец перевернула тело, с ее глазами встретились выпученные глаза мужчины. Седые волосы с четким пробором и очень глубокие ямочки. Энхе вспомнила, кто этот мужчина. Он был старшим братом бейсболиста Янгиха, подозреваемого в убийстве, произошедшем шесть месяцев назад. Дело об убийстве на почве измены и ревности — в котором Энчхон проходил свидетелем. Преступление ненадолго всколыхнуло мир по двум причинам. Во-первых, некогда известный бейсболист убил свою жену вместе с любовником, а свидетелем по делу выступал юноша-аутист, который не мог давать показания. Люди даже создали сайт под названием «Все подробности убийства», в котором замешан Ян Гиха, и вели яростные дискуссии о том, был ли все-таки знаменитый бейсболист убийцей. Особенно упорные пользователи откопали и распространили это по всему интернету, даже фотографии и подробную информацию о членах семьи подозреваемого. Наличие свидетеля, который к тому же страдал аутизмом, во время расследования держалось в тайне. Но нахлынувшие репортеры, почувствовав, что это может стать горячей темой для обсуждения, тут же сообщили новость всему миру. К счастью, личная информация об Энчхоне не утекла в сеть. Как только стало известно, что он не может давать показания, интерес к свидетелю-аутисту тут же угас. Энхе смотрела в вещи покойного. Профессорское удостоверение, лежавшее в его бумажнике, подтвердило догадку девушки. Ян Джон Хо, профессор гуманитарных наук, в университете Хангук. Но по какой причине вы прикинулись монтажником кабельных сетей и спрятались в этом укромном месте? про себя спросила Инхе, глядя в глаза профессора, взгляд которых навсегда застыл в воздухе. Что вы с Ончхоном задумали? Как связана ваша смерть и его похищение с убийством, произошедшим полгода назад? «Вы ведь знаете, кто в вас стрелял, верно?» Когда Инхе поняла, что к случившемуся добавилось еще и дело об убийстве жены Янгиха, ее мысли совсем запутались. Сколько бы она ни думала, ей не приходило в голову ни единой подсказки, которая могла бы объяснить, как связаны все эти события. Но в центре их было кое-что общее. Инчхон. Энхе бродила по тайному месту в темноте, но тут же ее нога провалилась вниз. Туда, где кое-кто разворотил покрытие пола. Энхе переставила лампу, чтобы ее свет падал куда надо, и внимательно смотрела пол, где покрытие оказалось разорвано. Вместо подложки она увидела доску. Во все четыре угла были вбиты гвозди, которые еще не успели заржаветь. Должно быть, их забили сравнительно недавно. Взяв молоток-гвоздодер, девушка отодрала доску. Под ней обнаружился еще один слой. Стараясь не торопиться, Инхи отодрала и его. Наконец, ее терпение было вознаграждено. Там оказался альбом. Он был заполнен фотографиями, открытками и всякими разными обрезками. На фотографиях была запечатлена повседневная жизнь Инчхона. Места, куда он ходил, еда, которую ел, люди, с которыми встречался, небо, облака, муравьи и прочая ерунда. На каждой странице стояла дата, а под фотографиями были нарисованы цветные кружки. Альбом был похож на личный дневник Инчхона, только вместо текста там были фотографии. Энхе внимательно посмотрела даты в альбоме. Записи в нем начинались с 1 апреля 2018 года и заканчивались 30 мая 2018 года. Энхе начала искать там 15 апреля. В тот день Энчхон стал свидетелем убийства. Когда девушка переворачивала страницы, ее руки дрожали. Наконец, она открыла разворот с датой 15 апреля. Внимание директора Ома, который сидел за рулем машины, было полностью сосредоточено на двух чемоданах в багажнике автомобиля. Он усыпил юношу-аутиста и его мать с помощью анестетика, но эффект продлился недолго. Нужно было скорее отвезти их в загородный дом, пока они не очнулись. Машины впереди постепенно замедлили ход, а затем почти остановились. Похоже, случилась авария. Высунув голову из окна машины, директор ОМ увидел вдалеке два искореженных автомобиля, громко кричащих водителей и полицейских, пытающихся урегулировать ситуацию. Паршиво получилось. Директор ОМ недовольно постучал пальцами по рулю, всем видом показывая, как его раздражает непредвиденная задержка. Окружающие называли его директором Омом, потому что такую должность дал ему председатель корпорации Мюнсон. Но «директор» — это просто наименование, которое использовалось для удобства, а не официальная должность. У него не было ни отдела, ни настоящей должности, которую он мог бы указать на визитке. Люди, испытывающие к директору Ому неприязнь, называли его «шестеркой председателя», «прихвостним» или «тенью». Но ему было все равно. Люди не задерживались рядом с председателем надолго. Вне зависимости от того, насколько важную должность занимал человек или насколько он был популярен, как только он становился бесполезным, председатель сразу же выгонял его». Настолько ограниченной и временной была человеческая полезность. Настолько просто было заменить любого. Разве что кроме директора Ома, чья полезность никуда не исчезала. У председателя всегда возникали проблемы, доставляющие головную боль, и ему нужен был кто-то, кто спокойно, без лишнего шума все решит. Для такой задачи не было никого более подходящего, чем директор ОМ. Именно по этой причине ему поручили и это дело. Председатель приказал директору ОМУ избавиться от следов. Под следами он подразумевал прямые доказательства, которые могли нанести ущерб интересам и репутации корпорации. До сих пор не было ни одного случая, когда корпорация «Мюнсон» пострадала бы от простых показаний или косвенных улик. Юристы компании привычными действиями признавали показания недействительными и обвиняли в клевете людей, которые эти показания давали. Но с реальными доказательствами все было иначе. Очевидно, что если не избавиться от них до того, как они откроются миру, компания окажется в неприятной ситуации, и даже опытные юристы, не смогут ничего сделать. След, по которому можно было выйти на корпорацию, оказался у совершенно неожиданного человека. У доктора когнитивной психологии Пэксана. Инспектор Министерства безопасности пищевых продуктов и лекарственных препаратов, подкупленной корпорацией Мюнсон, раскрыл секреты компании во время психологической консультации своему консультанту Санта. Пексана. Следом, который потребовал удалить председатель, была видеозапись сеанса консультирования, которую сделала Пексана. Директор ОМ собирался просто забрать видеоданные у доктора Пексана. Три дня назад он без особых трудностей последовал за ней до автокемпинга Хваран. Проблемы начались после того, как они прибыли на место. В какой-то момент директор Ом потерял Пэксана из виду. Он обыскал каждый уголок лагеря, но так и не смог ее найти. Отыскать Пэксану удалось лишь поздно ночью, но она уже не могла рассказать ему, где находится след, потому что уже была мертва. Директора Ома не интересовало, кто убил женщину. Он искал исключительно след, который должен был стереть. В кемпере обнаружилось и тело, и орудие убийства, но вот того, что искал директор Ом, не было. Из дневника Пэксана мужчина узнал, что она приехала в лагерь, чтобы встретиться с аутистом по имени Кан Энчхон. Так, внимание директора Ома естественным образом переключилось с Пэксана на Кан Энчхона. После этого мужчина следил за аутистом, пытаясь обнаружить след – Но вдруг появилась девчонка, которая оказалась старшей сестрой юноши. Директор Ом осмотрел рану на шее через зеркало заднего вида. Краснота, оставленной той девчонкой, царапины, все никак не проходило. Разузнав побольше, он обнаружил, что Кан Энхе, старшая сестра-аутиста, была телохранителем детей председателя Ину Групп, конкурента корпорации «Мюнсон». След, раскрывающий темные дела Мюнсон и телохранитель конкурента компании. Узнав, кем была девчонка на самом деле, директор он начал спешить. Пусть вероятности не так высока, но он не мог допустить ни малейшей возможности, чтобы видео оказалось в руках ину групп. Тут зазвонил мобильный телефон, лежавший на пассажирском сиденье. Это оказался человек из команды, которая занимается решением возникших проблем. «Прошло всего несколько дней с тех пор, как мы вычистили кемпер. А вы снова что-то натворили?» «Сколько раз повторять. Я же сказал, что не убивал ту женщину». «Если проблема раздуется, даже председатель будет не в силах вас прикрыть». «Ясно. Сон Будон, 15.1. Два тела, мужчина и женщина. Я оставил там человека, чтобы никто не смог приблизиться». Когда он положил трубку, в открытое окно машины вдруг что-то проникло. Это оказалась лепёшка из воздушного риса. Мужчина в панамке протягивал в машину пакет с лепёшками. «Купите лепёшку!» «Мне не надо. Если не хотите лепёшек, у меня есть напитки и мороженое, всё, что вам нужно». «Сказал же, что не куплю». «Вот как? Ну, тогда вы пожалеете». Когда директор Ом попытался закрыть окно, нажав на кнопку на двери, продавец схватился за поднимающееся стекло обеими руками. Десять пальцев крепко вцепились в окно машины. Руки выглядели отвратительно, омертвевшие чешуйки кожи отслаивались, оставляя после себя красные воспаленные следы. Директор Ом бросил на раздражающего торговца сердитый взгляд. Из-под полей Панамки, надвинутой до носа, блестели зубы. «Так этот негодяй смеется?» Лицо у торговца выглядело так, словно ему было до смерти смешно. Странное выражение, заставляющее собеседника, который видит его почувствовать тревогу, действовало директору Омуна Нервы. «Слушай сюда, попытка принудить к покупке – тоже преступление!» «Ты не видишь, что там полицейские?» «Вижу, что в твоей ситуации тебе совсем не стоит с ними встречаться». «Что?» «Сможешь открыть багажник и показать его содержимое полиции?» «Палец директора Ома вдруг замер». «Ты кто такой?» «Тебе не обязательно это знать, просто отдай мне желаемое». «И что это?» «То, что лежит внутри». — сказал мужчина, снова бросив взгляд на багажник. «Ты знаешь, что там?» «Две очень раздражающие, бесячие вещицы». «Что ты собираешься с ними делать?» «Это тебе знать не обязательно», — все так же равнодушно ответил торговец. Такое безразличие сбило директора Ома с толку. Он и подумать не мог, что кто-то появится и угрозами потребует освободить заложников. И не мог вынести поведение торговца, который смеялся над более чем серьезной ситуацией, как будто это был какой-то пустяк. «Предупреждаю, что тебе лучше просто уйти». «Ну, могу и уйти. Если ты не против, что я все распространю». Мужчина достал фотографию с кармана на рабочем рукавнике и бросил ее на руль. Это оказался снимок ноутбука Пэксана, а на его экране отчетливо виднелась папка с названием «Видеозапись консультаций». Фотография следа, который искал директор Ом. «Откуда у тебя? Я ведь уже сказал, у меня есть и лепешки, и мороженое. Все, что вам нужно. Что скажешь?» «Как считаешь, теперь наша сделка состоится?» Тут подошел один из полицейских, который вдалеке разбирался на месте аварии. «Послушайте, здесь нельзя такое продавать. Мужчины, из-за вас другие машины не могут проехать». Оглянувшись, директор Ом увидел длинную вереницу машин, ожидавших, когда его автомобиль тронется с места. Ни в коем случае не следовало вызывать подозрение у полиции. Директор Ом отъехал чуть-чуть вперед, чтобы сократить расстояние до машины перед ним. Затем оглянулся, но мужчины уже не было. Куда он делся? Все, что он оставил после себя, это всего одну фотографию. Директор Ом перевернул снимок. На обратной стороне было написано послание. «Припаркуй автомобиль на третьем месте в ряду B, на парковке парка Тхэян. Ключи брось в ближайший мусорный бак. Когда Инхе открыла дневник на дате 15 апреля, ее лицо наполнилось разочарованием. Она надеялась получить зацепку, что угодно, что могло бы навести на мысль о преступнике, фотографию его лица или записку с почерком. Но в дневнике за 15 апреля не было ничего из того, что ожидала Инхе. Все, что она обнаружила, это две снятые на полароид фотографии рекламной доски объявлений консультационного центра психического здоровья Чан Сахи, где произошло убийство. На стенде висели разноцветные кружки с рекламными слоганами, например, «Летний консультационный лагерь». Советы по поддержанию психического здоровья современного человека. У вас тоже может быть депрессия и тому подобные. На одном из полей страниц, где размещались эти фотографии, было изображение цветного карандаша. Точнее, антропоморфного персонажа, похожего на цветной карандаш с большими круглыми глазами где-то посередине корпуса. Оба снимка — изображали одно и то же место. Если бы Энхе не увидела под фотографиями цифры, она бы подумала, что снимки абсолютно идентичны. Цифры, которые Энчхон криво написал на двух квадратных фотографиях, выглядели так. Солнце — 4.30 и Луна — 8.40. С помощью изображения Солнца Энчхон обозначал день а с помощью Луны — ночь. Значит, фотография доски объявлений с Солнцем была сделана в 16.30, а фотография с Луной — в 20.40. Почему Энчхон сфотографировал одну и ту же доску объявлений в разное время? Если оба снимка были сделаны им самим, выходит, в тот день он был в консультационном центре дважды. Два визита? Энхе вопросительно наклонила голову. Энчхон всегда ложится спать в 9 вечера. В 20:40 он уже должен был вовсю готовиться ко сну. Почему же юноша, живущий по строго определенному графику, пришел в консультационный центр поздно вечером? Действительно ли Энчхон был свидетелем убийства? Пока Энхе внимательно рассматривала снимки, раздался телефонный звонок. Это был Сухо. «Ты вызывала клининговую компанию?» «Клининговую компанию? О чем ты?» «Думаю, тебе лучше всего покинуть дом прямо сейчас. Около вас остановилась машина клининговой компании, но люди, которые оттуда выходят, совсем не похожи на уборщиков». Голос Сухо звучал серьезно. «Не похожи на уборщиков?» «У них татуировки и пирсинг. Короче, что-то с ними не так». Энхе поднялась на второй этаж и выглянула наружу. За окном открывалась в точности такая картина, которую описал Сухо. Трое крепких мужчин в комбинезонах выгружали из автомобиля различное оборудование для уборки. Мужчина с множеством дырок в ушах, мужчина с необычной прической, дредами в стиле регги и мужчина с непонятной татуировкой на предплечье. Они точно не были похожи на обычных уборщиков. Энхе хотела понаблюдать за ними ещё немного, но ситуация становилась всё более подозрительной. Мужчина с дредами вытащил из машины два больших пластиковых пакета. Это оказались мешки для транспортировки трупов из ПВХ с застёжками-молниями посередине. Как спальные мешки, правда, для тех, кто уснул навсегда. Они уборщики... В совершенно ином смысле. Когда загадочные работники приблизились к дому, из тени садовых деревьев появилась чёрная фигура и открыла для них входную дверь. Свет над дверью, среагировав на датчик движения, загорелся, и тень приняла чёткие очертания. Это оказался молодой мужчина в кожаной куртке. «Как долго он прятался в саду?» Какое-то время мужчина в кожаной куртке побеседовал с уборщиками. Он указывал на дом и что-то объяснял, а те кивали или что-то уточняли. Судя по всему, мужчина рассказывал о том, что произошло внутри. Даже не слыша его, Энхе примерно понимала, о чем идет речь. «В доме два трупа. Нужно избавиться от них так быстро, чтобы никто не заметил». Энхе, Заторопилась. Она начала кидать в сумку альбом, фигурки, доску для чинги, открытки, письма, книги с картинками и другие вещи Энчхона, которые только попадались ей под руку. Не забыла забрать также мамин мобильный и визитницу. «Пип-пип-пип!» — -пип! послышался звук набора кода на цифровом дверном звонке. Энхе перекинула сумку через плечо и тихонько открыла заднюю дверь. Ржавая железная дверь, которая поддавалась большим трудом, образовала совсем крошечную щель шириной около 10 сантиметров, но дальше не открывалась. Только тогда Энхе вспомнила, что мама никогда не пользовалась этой дверью, а только складывала перед ней всякий хлам. Подозрительные уборщики ворвались в гостиную. Инхе, продолжая держать дверную ручку, застыла на месте. Мужчина в кожаной куртке узнал девушку. «Эм, почему она жива?» Взглянув на бронежилет, выглядывающий из-под рубашки инхе, он, похоже, получил ответ на свой вопрос. «Почему девушка, которая должна быть мертва, все еще жива?» Уборщики просто стояли на месте, увидев инхе. Они даже не проявляли настороженности. На их лицах читалось только любопытство словно неожиданный поворот их озадачил. «Кто эта девчонка? И что она здесь делает?» — спросил татуированный мужчина. «А вы кто такие? Куда забрали Энчхона с мамой?» «Кого?» Похоже, уборщики ничего не знали об Энчхоне. «Ты как вообще следил? Вот тебе и свидетель!» Отчитал мужчину в кожаной куртке и... Его товарищ с пирсингом. «Это не свидетель, это труп». «Труп?» «История долгая. Так или иначе, она должна стать трупом. Хватайте её!» После этих слов мужчина с дредами двинулся к Инхе. Та протянула руку через щель в приоткрытой двери и нащупала маленькую стеклянную бутылку. Не зная, что в ней находится, Инхе бросила бутылку в приближающегося мужчину. Стекло разбилось, и на его дреды хлынула какая-то жидкость. На этот раз мужчины решили окружить девушку все вместе. Похоже, увидев, как Инхе без колебаний бросила стеклянную бутылку, они поняли, что она точно не из тех, на кого можно смотреть свысока. Инхей изо всех сил затрясла заднюю дверь. Вдруг она открылась, и тело девушки выбросило наружу. Ржавую дверь открыл Сухо. Как только Энхе оказалась снаружи, парень собирался закрыть дверь, но в проем вдруг высунулось чьё то лицо. Это мужчина с пирсингом просунул голову в закрывающуюся дверь. Энхе схватила одно из колец, висевшее в ухе мужчины, и силом рванула за него. Как только мочка уха оторвалась, мужчина заорал и скрылся внутри дома. «Идём скорее!» Сухо побежал к главным воротам. Там стоял в ожидании старый фургон. Энхе забралась в машину, а Сухо сел на водительское сиденье и завёл двигатель. Фургон не смог сразу набрать скорость. Оглянувшись, Энхе увидела, как в машину клининговой компании садятся разъярённые уборщики. «Эй, ускорься!» — крикнула девушка. В такой экстренной ситуации Сухо был странно спокоен. Всё в порядке. Помнишь, каждый год в День учителя шины учительских автомобилей оказывались проколоты? Что? При тут сейчас это? Моих рук дело. Если постоянно практиковаться, техника улучшается. С недоверием обернувшись, Энхе увидела, как сдувшиеся колёса машины клининговой компании сделали несколько оборотов и остановились. Когда они выехали из района, Сухо спросил. «Где твои мама и брат? Что случилось?» «Как ты и сказал, похоже, их похитили». «Первым делом поедем в полицейский участок». «Нет, никакой полиции!» Сама того не осознавая, вскрикнула Инхе. Примерно в ста метрах впереди показался полицейский участок. Кажется, сухой изначально вел фургон в эту сторону». «Разве ты не знаешь, что при похищении важнее всего правильная первая реакция? Эти уборщики заодно с мужиком на чёрном Мерседесе. Нужно скорее их схватить и заставить признаться, куда увезли твоих маму и брата. Убить человека из пистолета с глушителем, установить на месте слежку и прослушку, затем отправить ещё и специалистов по зачистке, чтобы те убрали трупы и привели место преступления в порядок». Все это явно не под силу одному человеку. За монстром, ответственным за похищение Инчхоны и мамы, может стоять кто-то намного более могущественный и организованный. Инхе схватила лежавшие на руле руки Сухо. «Прошу тебя, нельзя сообщать в полицию! Если мы это сделаем, Инчхон и мама окажутся в опасности!» Сухо не остановил машину. Фургон пронесся мимо полицейского участка. Они ехали довольно долго. Пейзаж за окном машины, еще недавно наполненный городскими огнями, постепенно сменился на темные рисовые поля. Пока Сухо вел машину, Инхе коротко рассказала о том, что произошло, когда она впервые за долгое время решила наведаться домой. Хотя она сама пережила произошедшее и видела все своими глазами, Даже ей было трудно поверить в случившееся, но Сухо воспринял ее рассказ на удивление спокойно. Нет, возможно, он его не принял, а только старался понять. «То есть ты понятия не имеешь, кто и почему это сделал, а связь с убийством полгода назад — это всего лишь предположение?» Инхе подавленно кивнула. «Нужно действовать быстро». Но она чувствовала себя такой беспомощной, что казалось, у нее вот-вот перехватит дыхание. Сухо остановил старый фургон в тихом месте. Когда он открыл окна, послышалось трикотание сверчков, спрятавшихся в рисовых полях. Кажется, они остановились где-то между Ансаном и Хвасоном. «Они не смогут добраться за нами сюда!» «Сначала давай попытаемся придумать, как найти Энчхона и маму». Сухо включил свет в салоне и разложил сиденья фургона так, что они превратились в ровную поверхность, похожую на стол. Энхе вывалила туда вещи, которые беспорядочно схватила в доме. Первым делом она открыла альбом на странице с датой 15 апреля. Это запись в дневнике за тот день, когда произошло убийство». Сухо посмотрел на альбом и без колебаний сказал «Похоже на игру Найди отличие. Видишь тут цветной карандаш?» Сухо указал на персонажа, нарисованного на полях альбома. Это был цветной карандаш, который Энхеп посчитала бессмысленной каракулей и не восприняла всерьез. Есть классическая аркадная игра под названием «Найди отличие». Как понятно из названия, нужно найти отличие в двух картинках — Этот цветной карандаш — символ игры, указывающий, что здесь есть места, которые отличаются. Игра. Найди отличие. Энхе тоже в нее играла. В этой игре нужно за ограниченное время найти отличие между двумя картинками, которые на первый взгляд кажутся почти одинаковыми. Ответы обычно скрывались в незаметных мелочах. Например, в количестве полосок зебры, написанных задом наперед буквах, маленьких пуговицах разного цвета. Если Инчхон правда нарисовал в дневнике такую головоломку, как сказал Сухо, кадры точно должны были отличаться. Крошечные различия кажутся незначительными, поэтому заметить их можно, только хорошенько присмотревшись. Инхе внимательно рассмотрела оба снимка, но так и не поняла, чем они отличаются. Когда у неё уже защипало глаза, начала болеть голова, Сухо вскрикнул. «Нашёл!» Ответ — розовая канцелярская кнопка. На фотографии, сделанной днём, она была вверху справа, а на вечернем снимке внизу слева. Присмотревшись, Инхе поняла, что Сухо прав. Одна из кнопок, на которые крепились объявления, сместилась. На фотографии она выглядела, как маленькая точка — Ее положение изменилось всего на несколько сантиметров. Это было единственное изменение, произошедшее на доске объявлений в промежутке между дневной консультацией Энчхона и вечерним убийством. Энхе не могла скрыть своего разочарования. Им не удалось получить совершенно никакой информации. Кнопка — это всего лишь кнопка. Это разочарование плечи Энхе совсем поникли. Но тут Сухо перелистнул на другую страницу в дневнике. Это была запись за 15 мая, через месяц после убийства. Как и на страницах за 15 апреля, на одном из полей был нарисован персонаж в виде цветного карандаша. Разница была лишь в том, что задание «Найди отличие тут оказалось не одно. В дневнике за 15 мая были вклеены семь пар одинаковых фотографий, а значит, семь заданий. Снимки были сделаны в разных местах внутри дома. Одна из пар привлекла внимание Энхе. На фотографии была запечатлена картина в рамке, висевшая на стене гостиной. На левом снимке изображение располагалось ровно по центру рамки, а на правом уголки картины были слегка помяты. Похоже, Сухо тоже заметил это различие. Картина помялась. Похоже, кто-то вынул ее из рамки, а затем небрежно вставил обратно. Кто мог это сделать? Не знаю, кто это был, но знаю, почему. Должно быть, это сделано для того, чтобы спрятать там подслушивающее устройство или скрытую камеру. На фотографии была изображена та самая картина, в рамке которой девушка нашла прослушку. Домашний телефон, плюшевый мишка, настенные часы, лампа, цветной горшок. Предметы на остальных снимках также содержали в себе устройства для прослушки и скрытые камеры. Неужели Энчхон тоже знал об этом? Из-за своей чрезвычайной одержимости порядком он был чувствителен даже к малейшим изменениям. Увидев загнутый уголок, Энчхон не смог бы удержаться от того, чтобы разгладить его, вынув картину из рамки. Может быть, тогда он обнаружил устройство для прослушки. Но почему не убрал его, раз нашёл? Он не знал, что это, и просто оставил его на месте? Энчхон. Энхе догадалась, что брат хотел сказать этими фотографиями. Возможно, таким образом он пытался передать им послание. Сегодня кто-то установил в доме камеры и подслушивающие устройства. Копаясь в вещах Энчхона, Сухо нашел две фотографии, прикрепленные к пенопласту. «Похоже, это вы с мамой». Инхе потребовалось некоторое время, чтобы узнать людей на фотографиях. В снимке были воткнуты несколько десятков канцелярских кнопок, и все они имели розовый цвет». Фотографии, в которые хаотично воткнули множество кнопок, выглядели жутко, напоминая кукол Вуду, в которых втыкают иглы, чтобы наложить проклятие. Вытащив несколько кнопок, Энхе увидела испещренные дырками лица. Как и сказал Сухо, на снимках были Энхе и ее мать. Мать на фотографии не смотрела в камеру. Учитывая расстояние, с которого был сделан снимок, и неудачный ракурс, можно было подумать, что кто-то тайно фотографировал женщину, когда она была на службе в церкви. «Думаю, тебе нужно проявить понимание. У Инчхона сейчас переходный возраст, иногда ему может осточертеть даже его семья. Всякое бывает». Похоже, Сухо думал, что это Инчхон и стыкал снимки кнопками. Но Инхе знала наверняка. Это сделал не Она произнесла эти слова с удивлением на лице, как будто узнала что-то шокирующее. Этот снимок был на моем служебном удостоверении, которое я потеряла на работе. Ты же сам знаешь, что Энчхон не может оказаться за пределами Ансана. Энхе отчетливо помнила тот день, когда потеряла свое служебное удостоверение. Несколько месяцев назад она положила его на раковину в туалете фирмы, где работала, а когда вышла из кабинки, сделав все дела, удостоверения на месте не оказалось. Тогда девушка не придала случившемуся особого значения, решив, что кто-то из сотрудников по ошибке взял его, приняв за свое. Представив, что кто-то входил в женский туалет, пока она была в кабинке, Инхе почувствовала «пробежавший по спине холодок». «Чувствую, это похоже на угрозу. Иначе зачем было бы приходить к тебе на работу, чтобы украсть всего одну фотографию?» «Угрозу? Какую угрозу?» Если выразить ее словами, она бы звучала как-то так. «Я знаю, где работает твоя сестра и в какую церковь ходит твоя мать. Я могу навредить и тебе, и твоей семье в любое время». Энхе вспомнила слова покойного... «Ян Джон Хо, ты не знаешь, в какой опасности сейчас Инчхон и ради кого ведется это сражение. Если кем-то, о ком говорил Ян Джон Хо, была мама Инхе увидев старшую сестру, которая приехала домой впервые за пять лет, Инчхон не только не обрадовался, но даже пришел в замешательство». Когда Энхе начала допытываться о значении жеста на видео, у него чуть не случился припадок. А когда сестра пришла в кабинет музыкальной терапии в Центре социального обеспечения, он вытолкнул ее оттуда. Возможно, тогда Энчхон хотел сказать не «Сестра бесит, пусть уже уходит», а «Сестра, я волнуюсь, уходи в безопасное место». Может быть... Он не убрал прослушку, даже обнаружив её, опасаясь, что членам его семьи навредят. «Так не пойдёт». Энхера в ком встала. Её голова с грохотом ударилась о низкий потолок фургона, но девушка не придала этому никакого значения. «Нужно что-то предпринять, пока не стало слишком поздно. Всё, на что у меня хватит сил». «Всё, на что хватит сил?» «Для начала попытаюсь провести переговоры». «Переговоры? С кем?» «С капитаном Америкой». Хейон очнулась от наркоза, почувствовав резкий запах. Сильный запах хлорки. Такой концентрированный, что щипало глаза и нос, словно кто-то вместо нужного количества вылил в воду всю банку. Кроме запаха флорки, не было ни одной подсказки, которая могла бы дать ответ, что это за место. Перед глазами женщины была только кромешная тьма. «Эн Чхон...» Она попыталась позвать Эн Чхона, но ее рот был заклеен клейкой лентой, не давшей голосу прозвучать как следует. Когда Хейон попыталась встать, Ее горло вдруг что-то сжало. Сама того не осознавая, она отклонилась назад, словно кто-то резко схватил ее сзади за волосы. На шее что-то было. Женщина потрогала область горла. Кожаный ремень, пряжка и цепь, прикрепленные к кольцу. Это оказался собачий ошейник. Конец цепи был закреплен на железной трубе с помощью навесного замка. «Боже!» Хейон едва не лишилась сознания, но с трудом постаралась взять себя в руки. Чтобы прийти в себя, она вспоминала события сегодняшнего дня. После музыкальной терапии они с Энчхоном вернулись домой, но там обнаружили незнакомца. Мужчину средних лет со спортивной стрижкой. Хейон собиралась быстро закричать, но не смогла. Всё потому, что незнакомец приставил пистолет к голове Энчхона. Мужчина закрыл рот Хийон марлевым полотенцем, от которого исходил странный химический запах. Вдохнув его, женщина ощутила сонливость. Так она отключилась, открыла глаза уже в этом месте. Но где же они оказались? Словно отвечая на этот вопрос, толстая железная дверь со скрипом отворилась. Из-за проникающего через проем открытой двери света тень человека, который эту дверь открыл, протянулась до самых ног Хейон. Женщина легла обратно, сделав вид, что еще не очнулась. Она украткой наблюдала за движениями мужчины, слегка приоткрыв глаза. Тот вошел внутрь, закрыл железную дверь и с щелчком включил свет. Это оказалась старомодная лампа, которая загоралась, если потянуть за веревочку. Свет был настолько тусклым, что освещал лишь пространство в радиусе едва ли больше метра. Но при этом лампа все время мигала, словно даже такой свет являлся для нее непосильным. Однако даже такой слабый свет позволил Хиён увидеть сына. Энчхон, на чьей был такой же собачий ошейник, как и на Хион, лежал на некотором отдалении. Затаив дыхание, женщина рассматривала сына. Она боялась, что на том месте лежала лишь оболочка, которую уже покинула душа. Через некоторое время грудь Энчхона слегка поднялась и опустилась. Убедившись, что сын жив, Хион наконец успокоилась и смогла смотреться Место, где их заперли, со всех сторон окружали цементные стены. Не было ни намёка на окна. Через некоторое время женщина услышала шум воды. Она увидела спину мужчины, который мыл руки в раковине. Худощавое сложение, средний рост, одет в простую рабочую куртку и джинсы. Свет лампы мигал поэтому было трудно определить, какого цвета куртка — темно-синего или черного. Но по густым волосам мужчины Хейон ясно могла определить одно. Он не был тем монстром, который представлял пистолет к голове Нчхона. Возле раковины все было заполнено различными губками и моющими средствами. Губки были покрыты клубками спутанного меха, то ли шерсти животных, то ли человеческих волос. Мужчина довольно долго мыл руки. Это мытье было таким патологическим и навязчивым, словно он собирался смыть с рук всю грязь и врагов в мире. Закончив мыть руки, мужчина сел за стол рядом с дверью. Там стоял большой монитор. Мужчина включил его и начал копаться в своем смартфоне. Затем монитор заполнило изображение с экрана телефона. Похоже, незнакомец хотел переключить видео со смартфона на монитор, чтобы лучше рассмотреть его на большом экране. Как только мужчина коснулся экрана мобильного, на мониторе возник чей-то дом. Сердце Хион забилось чаще, а дыхание стало затрудненным. Украшенный геометрическими узорами пол в гостиной которые она мыла подметала каждый день, диван, уголок которого оторвал Инчхон, вход, украшенный плиткой, которую муж специально заказал из Турции. На мониторе Хион видела свой собственный дом. Внезапно с экрана полилась музыка. Знакомая мелодия. Опенинг мультфильма, который каждый день в 5 часов вечера неизбежно звал Инчхона к телевизору. Эй, убийца. Человеком, возникшим на экране, транслировавшим гостиную, оказалась Инхе, дочь Хион. Женщина крепко прикусила нижнюю губу, потому что она, сама того не осознавая, чуть не крикнула: "Инхе!" Мужчина снова коснулся смартфона. Четыре экрана показывавшие кухню, гостиную, комнату Инчхона и комнату на втором этаже, исчезли, и весь монитор заполнило лицо, стоящей в гостиной Инхе. Девушка достала что-то и показала в камеру. Экран заполнил альбом Энчхона. С прошлого года он начал вести дневник с помощью фотографий. Всё благодаря директору Чан Сахи, которая подарила Энчхону камеру «Полароид», сказав, что это даст юноше, который не может ни говорить, ни писать, возможность самовыражаться. Хиён посмотрела в сторону Инчхона. Тот сидел и смотрел на монитор. Возможно, его разбудил опенинг мультфильма. Энчхон не закричал и не забился в припадке. Всё вокруг было настолько непривычным, что он вполне мог принять это за сон. Энхе, которую Хиён видела на мониторе, была уверена и решительна. «Ты это ищешь, верно?» «Поэтому забрал Инчхон и маму, да?» «Да уж, я видела внутри нечто совершенно потрясающее. Этого будет более чем достаточно, чтобы доказать, что это ты, настоящий убийца!» Плечи мужчины слегка вздрогнули. Хион было любопытно, каким стало выражение на его лице. «Я сфотографировала и сохранила каждую страницу» и написала электронное письмо. Как думаешь, кому оно отправится? Детективу, который ведёт это дело, адвокату Янгиха и какому-нибудь из репортеров, жаждующих сенсации. Но слишком сильно не волнуйся, потому что я ещё не отправила это письмо. Только сохранила в моём почтовом ящике. Ты же понимаешь, что это значит? Стоит мне пару раз прикоснуться к смартфону, и твоя жизнь будет кончена. «Убийство». Неужели она говорит об убийстве, по которому Энчхон проходил свидетелем? «Если что-то случится с моей мамой или братом, эти доказательства немедленно отправятся в полицию. Сейчас я предлагаю тебе игру. Правила просты. Найди меня и забери этот альбом. А я тыщу тебя и спасу моих маму и брата. Что-то вроде «Игры в салки». Только такой когда мы оба одновременно и догоняем, и убегаем. Если пообещаешь, что не навредишь заложникам, я не стану вызывать полицию». Плечи мужчины снова дрогнули. Хи-Йон подумала, что он рассердился, но затем она услышала смешки и поняла, что ее догадка оказалась ошибочной. Мужчина смеялся. Неожиданная реакция незнакомца напугала хи Она сама не заметила, как по ее телу пробежала дрожь. В голову пришло содержание лекции по общественной безопасности, которую она слушала в районном центре. Среди людей есть психопаты, которым просто нравится совершать преступления, словно они дикие звери. Энчхон и Хион сейчас оказались в одном пространстве с одним из подобных опасных зверей. Ну, «Что скажешь? Примешь мое предложение? Если да, то подвигай камерой вверх-вниз!» Мужчина тут же коснулся смартфона. На экране потолок несколько раз сменился полом. Закончив говорить, Энхе приблизила лицо к камере и ущипнула себя за щеку большим и указательным пальцами. Она повторила это движение несколько раз. Увидев его, Энчхон вытянул руку в воздух. Затем подвигал ей вперед-назад, направив ладонь вниз. Хи-Йон уже видела у Энчхона этот жест. Осторожное движение, полное нежности, которое она заметила, когда сын гладил по голове живущего в церкви золотистого ретривера. Когда экран погас, опустилась невыносимая тишина. Теперь Хейон могла только молиться. Просить Бога защитить ее бедную дочь. Если спасти можно лишь одну жизнь, пусть в живых останется Энчхон, а сама Хейон отправится к Богу. Выключив установленную в гостиной камеру, Инхе тяжело вздохнула. Все ее тело было настолько напряженным, что казалось онемевшим. Хоть она и решила предложить переговоры, но до самого конца не знала, возможно ли это на самом деле. Она не была уверена, что альбом станет полезным предметом для торга. Когда камера задвигалась вверх-вниз, девушка крепко стиснула кулаки. Если камерой управлял преступник, и если он таким образом дал понять, что согласен на сделку, Для Инхе ясным становилось несколько вещей. Настоящим преступником, совершившим убийство полгода назад, был Ниян Гиха. Пока неизвестно, кто это, но настоящий убийца забрал Энчхона и маму. «Би-би!» — прозвучал звук клаксона. Это был сигнал Сухо, что пора выходить. Энхе не могла долго оставаться в этом доме. Игра в салки началась, и враг уже знал об этом месте. Энхе еще раз взглянула на дом, который уборщики очистили до блеска, а затем повернулась, чтобы уйти. Сев в фургон, Энхе взяла фигурку Халка. Примечание автора. Супергерой из вселенной Марвел. Подобно тому, что происходит в повести «Доктор Джекил и мистер Хайт», в его телесу существуют две личности — доктор Брюс Баннер и Халк. Баннеру приходится контролировать свое альтер-эго вспыльчивого зеленого гиганта Халка. Подошвы ног этой фигурки не были окрашены никакой краской. Энхе взяла красный маркер, окрасила им подошвы ног Халка в красный цвет и поставила фигурку рядом с Железным Человеком. Благодаря большому свирепому соратнику, тот больше не казался одиноким. Заводя машину, Сухо спросил. «Что ты делаешь?» «Провожу обряд перед отправлением в бой». «Халк тебе подходит». Хотя Сухо сказал это в шутку, Инхе не стала возражать. Халк, неспособный сдерживать собственный гнев, был скрытым козырем и переменной в команде «Мстителей». Инхе тоже оказалась в подобной роли, в роли переменной, которая разрушила идеальный план царства Хани. Но в то же время она стала и переменной для царства Чу, неудобной и неподконтрольной. Если Инчхон правил и порядок, то она беспорядок и Хаос. энч решил защищаться, но Инхе будет наносить противнику удары, даже если ее саму хорошенько поколотят».